Леди Мортимер. Пройдя через рынок часовщиков, ребята остановились, чтобы найти адрес Зельды Брайс на временной карте. «Собачий остров — это же на другой стороне Темзы», — сказала Джейд. «Придется идти через туннель». Друзья покинули площадь и поспешили в порт. При виде трехмачтовика Кати Сарк» Стоящего в сухом доке, Джейд вспомнила, как сразу же по прибытии в Гринвич на нее напали теневые псы. Содрогнувшись, она на секунду остановила взгляд на белой фигуре ведьмы Нэнни. Вечно спящий, описывал на воде большую дугу, готовясь пристать к пирсу. Заглянув в карту, Джейд повела друзей к маленькому красно-кирпичному зданию с куполообразной крышей, где находился вход пешеходный туннель, соединяющий Гринвич с собачьим островом. В этой длинной подземной трубе пахло сыростью, и каждый шаг гулко отдавался от выложенных кафелем стен. «Над нами тухлая вода Темзы», — скривилась Орла. Выйдя из туннеля по винтовой лестнице, ребята посмотрели на Гринвич с другого берега. Мачты старинного парусника, будто кинжалы, вонзались в тяжелые облака. Над пирсом, крича, кружили чайки. Скоро должен был начаться снегопад. «Дай-ка посмотреть», — сказал Мэт, выдохнув белый пар и заглянув в карту. «Здесь, на собачьем острове, почти нет защищенных мест. Действительно, на плане эта части Лондона была закрашена черным цветом с очень редкими светлыми пятнами — обозначавшими гальюнные фигуры. «Мы должны держаться вместе, ведь у Джейд нет оружия. А реверс-энд — это вон там», — Мэт указал влево. Складывая карту, Джейд заметила, что он украдкой прикоснулся к рукоятке своего меча. Ребята зашагали вдоль реки. На темной водой дул резкий ветер, мелкие волны бились о каменную кладку. Дойдя до старой решетки, перегородившей набережную, друзья свернули на главную улицу. Джет снова сверилась с картой. «Туда». «Жутковатое место», — тихо сказала Орла. «Да уж, если появятся теневые собаки, это будет проблема», — пробормотал Мэтт. Компания углубилась в тупик, по обеим сторонам которого тянулись обветшалые кирпичные постройки. В самом конце перед домом с плотно зашторенными окнами, Джейд остановилась. Вот здесь живет Зельда Брайс. Кто-то идет, заметила Орла. Обернувшись, Джейд увидела косматую старуху в поношенном платье. Она появилась из узкого переулка между домами и остановилась, озираясь. Это же леди Мортимер. Ребята быстро присели спрятавшись в тени живой изгороди. «Что она здесь делает?» — прошептала Орла. «Странно», — сказал Мэт. Леди Мортимер постучала. Дверь дома Зельды Брайс приоткрылась ровно настолько, чтобы старуха могла проскользнуть внутрь. «Похоже, ее здесь ждали», — предположил Мэт. Несколько минут ребята наблюдали за входом. Все было тихо. Только молодой лис... Шастал вдоль сточной канавы в поисках чего-нибудь съедобного. Что же теперь делать? спросила Джейд. Мне не очень-то хочется иметь дело с Зельдой Брайс и Леди Мортимер одновременно. Мне тоже содрогнулась Орла но ну, выбирать не приходится. Надо торопиться. Давайте подождем еще чуть-чуть предложил Мэтт. Вскоре Леди Мортимер снова появилась на пороге дома, и, не успели ребята опомниться, исчезла в соседнем переулке. «Идемте», — шепнула Джет, и ей показалось, что пока они с друзьями пересекали узкую улицу, шторы на окне едва заметно пошевелились. Прежде чем посетители успели постучать, старая деревянная дверь распахнулась. «Мне уже стало интересно, как долго вы будете там сидеть!» — прокричала Зельда Брайс из глубины дома. Ребята нерешительно вошли в узкий коридор. Дверь тут же захлопнулась за ними, словно бы сама собой. Они испуганно обернулись и увидели старика в вельветовых брюках с помощью, натянувшимися на животе. Он недружелюбно кивнул вошедшим. Некоторое время все четверо растерянно топтались у порога. Наконец старик пробормотал. «Ну, входите уже!» и грубовато подтолкнул посетителей к убогой комнате, очевидно, гостиной. Дырявые шторы на окнах были задернуты. Помещение освещала лишь одна единственная запыленная лампочка, свисающая с потолка, на котором сохранились остатки лепнины. В камине потрескивало полено. Судя по запаху гари, домоход не был прочищен как следует. Зельда Брайс сидела в кресле со старой обивкой, потирая костлявые руки. «Мисс Райдер», — произнесла она, прищурившись. «Чему я обязана такой честью?» Отметив, что появление Орла и Мэта было проигнорировано, Джейд решительно сказала... Я бы хотела получить обратно свои часы и меч. Вы не имели никакого права их забирать». Зельда Брайс запрокинула голову и громко расхохоталась. Ее смех прозвучал как-то призрачно, зловеще и резко оборвался. «Ты возомнила, будто можешь мне указывать?» произнесла Зельда, глядя на Джейд с угрозой. «Да, потому что эти вещи — моя собственность». «Спросите мастера Гридлока, он подтвердит», — вмешалась Орла. Мастер Гридлок — дряхлый старик, которого давно пора сместить с поста. «Мне нет дела до того, что он говорит. К тому же, твоих часов у меня нет», — сказала Зельда Брайс, взяв развернутую газету, которая лежала рядом. «Это я тебе просто так говорю, для информации. Будь они при мне...» ты бы их все равно не получила. «Но они мои. Я должна прямо сейчас завести их!» — воскликнула Джет в отчаянии. «Пожалуйста, поймите, мисс Брайс, — настойчиво произнесла Орла, — если эти часы остановятся, произойдет нечто ужасное!» «Тревор!» — гневно крикнула хозяйка дома. «Мисс Брайс, пожалуйста!» проговорил Мэтт. «Мы пытаемся вас предупредить. Вы в опасности!» Старик появился на пороге гостиной, и ему было сказано. «Мисс Райдер желает уйти». Мэтт, не выдержав, сделал шаг вперед. «Сначала скажите нам, где часы?» Джейд заметила, как ее друг в ярости сжал кулаки. В следующую секунду ему навстречу вылетело черное насекомое размером с ладонь, Вероятно, мотылек. Чтобы защитить лицо, Мэт поднял руки, и из них вырвались длинные языки пламени. Газета загорелась, и бабочка тоже. «А Марис прошептала Зельда Брайс, неподвижно глядя, как пепел мотылька падает на пол. У Джейд перехватило дыхание. Орла зажала себе рот ладонью. «Я не хотел, мисс Брайс, правда!» Растерянно пробормотал Мэтт и снова поднял руки, извиняясь. «Вон!» — закричала Зельда Брайс, как безумная. «Вон!» Тревор бесцеремонно оттеснил посетителей к входной двери. «И не смейте больше заявляться сюда или шастать вокруг дома, а то мой брат примет вас за вороватых лис и пристрелит!» — прокричала Зельда Брайс из гостиной. Тревор указал на винтовку, висящую на стене, и вытолкал ребят на улицу. «Бежим отсюда скорее!» — прошипел Мэт. «Она же сумасшедшая! Совершенно чокнутая!» Друзья в спешке вернулись к берегу Темзы и стали спускаться в тоннель. Вдруг Джейд, ахнув, сказала. «Надо найти леди Мортимер. Я готова поспорить, что часы у нее!» Орла посмотрела на свои собственные наручные часы. «Уже почти пять!» «А мы даже не знаем, где старуха живет», — прибавил Мэтт. «Я знаю», — ответила Джейд. «Примерно где-то в переулке между ведьминым зельем и кузницей, мне Генри говорил». Пошел снег. Ребята припустили так, будто за ними гналась свора теневых псов. На бегу Джейд убеждала себя, что часы действительно у леди Мортимер, и что еще не поздно их забрать. Остальные мысли были до того мрачными, что девочка поспешила их прогнать. Когда ребята вбежали на площадь, большие часы показали ровно пять. Друзья на секунду приостановились, чтобы чуть-чуть отдышаться. «Ты как?» — спросил Мэт, жадно глотая воздух и с неподдельной тревогой поглядел на Джейд. «Со мной все в порядке». Она посмотрела на секундную стрелку часов и, прижав руку к груди, почувствовала как колотится сердце. Прошло почти полминуты. Вы что, думали, я сейчас упаду замертво? Джет сглотнула. Ей хотелось скрыть от друзей свое волнение, но это было непросто. — Ты-то, я надеюсь, не упадешь. А вот леди Мортимер, — сказала Орла, — побежали дальше. Сделав несколько торопливых шагов по скользкой брусчатке, Джет остолбенела. Кое-кто поджидал ее, сидя на низкой каменной ограде перед черным лебедем. «Харпер?» «Что еще за Харпер?» — спросил Мэтт и, проследив за взглядом подруги, улыбнулся. «Это вон та девочка-призрак?» «Дух из фигуры, той, что висит у меня в комнате», — кивнула Джейд и поспешила к бедняжке, которая сотрясалась от рыданий. «А почему она здесь снаружи?» — возмутилась Орла. — Время же не остановилось и вообще. — В твоей спальне живет дух, а я об этом ничего не знаю. Она взяла с меня обещание никому не рассказывать о ней! — крикнула Джейд через плечо и присела на корточки перед плачущей. — Арпер, что случилось? Как ты здесь очутилась? Ты же никогда не вылетаешь из своей фигуры. Приходила женщина, страшная такая, в рваном черном платье и воняло от нее отвратительно. Она зашла в твою комнату утром, сразу после того, как ты отправилась на занятия». Харпер тщательно высморкалась в свою коротенькую рубашонку. Мэтт и Орла наклонялись и теперь тоже слушали ее. «Эта женщина перерыла все твои вещи, но не нашла того, что искала и решила обратиться за помощью к Зельде Брайс», сказала девочка-призрак, и, вытаращив глаза, Испуганно оглядела площадь. «Ты поняла, для чего Зельда ей понадобилась?» — тихо спросила Джейд. «Ага», — вскликнула Харпер. «Старуха болтала что-то про твои часы. Часы!» Джейд, Орла и Мэтт переглянулись. Эльфоподобное создание продолжило. «Ты долго не возвращалась из Академии, поэтому я подумала, что она все-таки отобрала у тебя часы, и ты умерла!» По щеке Харпер скатилась крупная серебристая слеза. «Не плачь, ты же видишь, я жива и здорова», — сказала Джейд, выпрямляясь. «А вот как насчет леди Мортимер?» «В том-то все и дело». Харпер вытерла мокрое лицо тонкими ручонками. «Вам к ней нельзя, я только что от нее», — девочка указала в сторону ведьминого зелья. «Она...» Эта леди Мортимер пришла сюда незадолго до вас. Я за ней проследила, хотела посмотреть, у нее ли часы. А вместо этого нашла ее, лежащей на полу. Она бледная и застывшая, как сосулька. — Она умерла? — прошептала Орла, всплеснув руками. Харпер пожала плечами. — Мне почем знать? — Где ты ее видела? — У нее дома, в коридоре. Дрожащий прозрачный пальчик девочки указал на узкий переулок между ведьмином Зильем и кузницей Кларкс и Паркер. «Ладно, Харпер, отведи нас туда», — попросила Джейд, вскочив. «Может, еще не поздно». «Хорошо», — согласилась маленькое существо и полетела. «Только я останусь снаружи. Не хочу увидеть эту старуху еще раз». Харпер провела трех друзей до дома леди Мортимер и с ужасом посмотрела на Мэтта, доставшего меч. «Это здесь!» — взвизгнула она, указав на старую обшарпанную дверь с окнами, заклеенными газетной бумагой. Джейд подергала за ручку. «Не открывается!» «Я позову кого-нибудь!» — крикнула Орла и выбежала из темного переулка обратно на площадь. «Это отнимет слишком много времени!» — сказал Мэтт, тряся дверь. «Я могу помочь!» «Повернуть ключ изнутри!» — предложила Харпер дрожащим голоском. Не дожидаясь ответа, девочка-призрак прислонилась к двери и прошла сквозь нее. Раздался щелчок, и замок открылся. «Отличная работа!» — похвалил Мэтт. Харпер, зажмурив глаза пули, вылетела обратно и удрала вглубь переулка. Мэтт толкнул дверь и вошел в дом. Джейд, ощущая дрожь в ногах, последовала за ним. В коридоре было темно, пахло нафталином и пылью. С потолка свисала паутина. Леди Мортимер бледная и неподвижная, лежала на полу с широко открытыми глазами. Быстро опустившись на колени, Мэтт приложил ухо к ее груди, чтобы послушать, бьется ли сердце. Потом он выпрямился и покачал головой. «Она...» — прошептала Джейд. «Мертва», — кивнул Мэтт, и, заслонив рот и нос рукавом куртки, принялся шарить по карманам леди Мортимер. «Надо найти твои часы. Может, если мы их заведем, старуха оживет?» Серебряный череп действительно убил ее. Чувствуя сухость во рту, Джейд опустилась на колени рядом с Мэтом. До сих пор она видела покойников лишь однажды и теперь не могла отвести взгляд от трупа леди Мортимер. Белый морщинистый лоб старухи лоснился, Глубоко запавшие глаза бессмысленно пялились в потолок. Преодолев тошноту, Джейд расстегнула воротник ее платья и, воскликнув «Они здесь, на шее!» дрожащей рукой, достала из-под платья умершие свои часы. «Остановились?» — спросил Мэтт. Джейд посмотрела на неподвижную стрелку и кивнула, после чего трижды повернула колесико и прислушалась. Часы снова пошли. Она уже открыла... «Застежку цепочки, чтобы забрать их, когда Мэт сказал... «Подожди, положи череп ей на сердце. Может, оно опять начнет биться». Джейд последовала его совету, но ничего не произошло. «Я уже могу смотреть? Она ожила?» — спросила Харпер из-за двери. «Еще нет!» — крикнула Джейд, внимательно глядя на тело. Она ждала, что грудь леди Мортимер снова начнет вздыматься а горло издаст какой-нибудь хрип, но в полутемном помещении царила мертвая тишина. «Ты только посмотри на нас», — прошептал Мэтт. Джет повернулась к нему. Она поняла, что он имел в виду. Ровно шесть месяцев назад они покинули Сент-Криклс. Уезжая из школы, Джейд даже не представляла себе, куда едет. Теперь они вдвоем сидели над трупом, опасаясь, что это только начало. «Тебе страшно?» — тихо произнесла Джейд. «Не страшнее, чем тебе?» — ответил Мэт. «А меня? Кто-нибудь спросит?» — взвыла Харпер за дверью. В перелке послышались быстрые шаги. Джет обернулась. Вошел Генри со светящимся противодемоническим мечом. Увидев труп, он опустил оружие и тихо сказал. «Того, кто вступил в царство мертвых, уже не вернешь». «Вы нашли леди Мортимер!» — крикнула Орла, оставшаяся снаружи. «Она... мертва!» — увы, — сказал Генри и подскочил к двери. Видимо, хотел избавить девушку от лицезрения трупа. «Приведи Гридлока!» Нагнувшись, чтобы наконец-то снять с шеи старухи цепочку часов, Джейд услышала едва уловимое шипение и заметила в мертвом лице нечто странное. Чем дольше она смотрела на него, тем отчетливее ей казалось, будто глаза проваливаются все глубже, и там, в черепе, что-то происходит. Внезапно Джет осенила. Она уже видела эти морщины и эти пустые глазницы. Тогда, в Шотландии, у кладбищенской ограды. «Назад!» Генри схватил Джет за плечи и оттащил трупа. Шипение стало громче, и из головы леди Мортимер поднялся черный туман, который начал... Обретать форму собаки. Так в комнате появился волкодав, сотканный из густого дыма, теневой пес. Из рукояток мечей Генри и Мэтта выросли лезья. Джейд тоже потянулась к своему оружию, но вспомнила, что его у нее отобрали проклятие. Подвеска в виде мертвой головы все еще лежала на груди леди Мортимер, точнее, среди черного клубящегося дыма в которой быстро превращалось ее тело. Ты не получишь мои часы, закричала Джет и с отчаянной решимостью запустила руку в темный туман. Ее пальцы, схватившие серебряный череп, мгновенно заледенели, в голове зашумело, все тело окутал холод. Джет! крикнул кто-то. Почувствовав чьи-то руки на своих плечах, девочка потеряла равновесие и ударилась спиной о стену. Когда теневой пес одним прыжком приблизился к Джейд, Генри заслонил ее и взмахнул мечом. Пронзенный светящимся лезвием, монстр мгновенно превратился в дым и вылетел через трубу в звенящий морозный воздух. «Все», — произнес Генри, сделав резкий вдох. «Черт возьми, что это было?» — спросил Мэтт, белый как мел. Он опустил свой клинок, и тот погас. «Ты в порядке, Джейд?» Она осторожно раскрыла ладонь и, удовлетворенно взглянув на часы, встала. Ничего, кроме зловония, до сих пор наполнявшего коридор, больше не напоминало о случившемся. Ковер, где лежало мертвое тело, опустел. «Почти». «Мой меч!» — удивленно воскликнула Джейд, и подобрала свое оружие, которое, очевидно, было при леди Мортимер. «Не знаю, как вы, а я тут оставаться не собираюсь». Выйдя в переулок, девочка огляделась. «Где же Харпер?» Маленький призрак уже улетел. Генри с Мэтом тоже вышли и закрыли за собой дверь. Трое друзей поспешили на площадь. В слабом свете фонарей кружили крупные снежные хлопья. От дыхания поднимался густой белый пар. В магазинах царило оживление, гальюнные фигуры пели рождественскую песню из старого голливудского фильма «Встретимся в Сент-Луисе». Пешеходы сновали по рынку часовщиков, опустив головы и не глядя по сторонам. Джейд нахухлилась и спрятала замерзшие руки в карманы. Вдруг кто-то окликнул ее, она обернулась. Из тоннеля выбежала орла, а следом показался мастер Гридлок. Подойдя к ребятам и внимательно их оглядев, он кивнул. «Идемте в черный лебедь». В пансионе уже знали о смерти леди Мортимер. Слух, пущенный девочкой-эльфом, распространился с быстротой молнии. Духом-защитником разрешили покинуть свои деревянные оболочки, не дождавшись селенциума и принялись взволнованно обсуждать произошедшее. «Ведь труп обнаружила именно Харпер, наша трусиха!» — удивленно перешептывались они, когда Джейд и ее спутники вошли. «Генри!» — взвизгнула леди Сибила и, покружив над головой своего любимца, повисла на его руке. «О, мой дорогой храбрец!» Прежде чем войти в гостиную, мастер Гридлок отвел Джейд в сторону и сказал, «Завтра же отнеси часы мистеру Линнекеру, пускай проверит их». «Мастер Гридлок!» — удивленно воскликнул маршал Семи Морей, встретившись с магистром в дверях. «Правду ли, — говорит наша Харпер, труп старухи превратился в дым, а тот в теневого пса?» «Если так, то она была ходячим мертвецом», — воскликнула Адета, торопливо спустившись по лестнице, и обняла ребят, сначала Джейд, потом Генри, Орлу и Мэтта. «Как я рада, что вы вернулись!» «Насчет ходячего мертвеца вы правы», — согласился мастер Гридблок. «Боюсь, наша леди Мортимер скончалась уже давно». Усаживаясь в гостиной поближе к огню, Орла дрожащим голосом пояснила. «Иногда бывает так, что в тело покойника вселяется демон из теневой расселины. «И бродит среди людей», — догадалась Джет, в которой от одной мысли об этом мороз прошел по коже. «В прежнем обличии? «Да», — мрачно подтвердил мастер Гридлок. «Так они становятся одним из самых эффективных оружий Кроноса». «То есть он засылает теневых псов и прочих монстров прямо в сердце нашего сообщества», — констатировал Генри, бросив быстрый взгляд на магистра. «Неужели ходячим мертвецом может оказаться каждый?» — ужаснулся Мэтт. «Конечно нет», — успокоил его мастер Гридлок. «Прежде всего, человек должен быть мертвым. Если есть сомнения, можно заглянуть в наши книги регистрации смертей. К тому же существуют кое-какие внешние признаки. Например, глаза. Если видишь вместо них темные провалы, можешь воспринимать это как сигнал тревоги», — сказал Генри. «А еще от мертвецов исходит отвратительный запах», — добавила Орла. «Но главное», — уточнил мастер Гриблок, — «человек должен был при жизни завещать свою душу преисподней и добровольно туда спуститься». Представив себе такое, джетса дрогнулась. Ей вспомнилась та тяга, которую она ощутила, когда на нее напал имп из теневой расселены. «С тобой все в порядке?» Мэт взял подругу за руку. «Не реви!» — произнес он беззвучно и провел большим пальцем под ее глазами. Сейчас, когда она все еще видела перед собой труп леди Мортимер, это ласковое прикосновение оказалось очень кстати. «Я и не реву!» — улыбнулась Джейд и, подняв голову, встретила мрачный взгляд Генри.